Глава 6. В заведении, которое выбрали Латунин с Погореловым, было всё, что можно пожелать для хорошей вечеринки. Здесь было и холодное пиво, и вкусные куриные крылья, и даже караоке. Оперативники пришли первыми и теперь нервно поглядывали на часы, ожидая остальных. От назначенного срока прошло 20 минут, но никто не торопился праздновать вступление Глафиры в должность. «Вот если бы сейчас нужно было на труп выезжать, то всем составом явились. А на пьянку-то, конечно, нет», — вздохнул Латунин. «Девушка, принесите два светлых, пожалуйста», — крикнул он, пробегающий мимо официантки. И в эту же минуту входная дверь распахнулась, и, недовольно оглядываясь, вошёл Миша Лопатин. Он поискал глазами по залу и, увидев призывно машущего Погорелого, поплёлся в их сторону. «Ты чего один?» — спросил Рома. «Я вдвоём», — неопределённо ответил Лопатин и уставился в меню, лежащее на столе. «Мишень, у тебя раздвоение личности?» — хмыкнул Погорелов. «Нет, наверное, расстроение. Потому что ещё один Миша Лопатин должен был уехать в колонию». «Отвали, пожалуйста», — вздохнул Миша. «Во-первых, со мной пришёл сын Лисицыной. Точнее, мне его выдали как общественную нагрузку. Но он отстал на входе. Во-вторых, мне пришлось вернуться прямо с вокзала». Лопатин снова вздохнул. «И я бы на твоём месте так не веселился». Я Лисицыну увидел Она сказала, что не Фёдова умерла. «Я полагаю, если нас не вызвали...» «Значит, не убийство?» — вопросительно посмотрел на него Латунин. «Да, обширный инфаркт вроде. Анна Михайловна уболтала Нинель тело Нефёдовой взять к себе, а то там патологоанатом какой-то невнятный работает». «А, это, который слюни по нашей Глафире роняет», — хохотнул Погорелов. «Видел. Странный типец. А остальные, когда уже прибудут?» Лопатин пожал плечами и грустно попросил у официантки кофе. В этот момент на пороге появился Кирилл. Махнул им рукой и проследовал к стойке. «Вот культурная молодёжь решила пренебречь нашим обществом», — саркастически заметил Рома. «Офигенная вечеринка», — протянул он и подпёр голову рукой. «Если они не придут, я начну жрать». «Они придут через минут пять», — — сказал подошедший к столу Кирилл. — Уже близко. И Анна Михайловна, и Визгляков, и Глафира. Проговорил юноша и, поставив кружку с тёмным элем на стол, ушёл в сторону туалета. — Наконец-то! — повеселел Погорелов. — А то я уже на слюну и зашёл весь. — Девушка! — Миша Лопатин подозвал официантку. — А можно мне корзиночку с черникой? — Мишаня, ты меня пугаешь! — Погорелов покачал головой. «Ну какая корзиночка? Мы что, на девичник собрались? Иди лесом!» Кратко обрубил его Миша и мотнул головой в сторону входа. «Радуйся, сейчас у тебя будет полный комплект собутыльников». Оперативники дружно посмотрели на дверь. В окно возле входа было видно Лисицыну и Визглякова. Они что-то оживлённо обсуждали, а польская стояла чуть поодаль, с печальным видом. «Надо Глафире кличку дать Буревестник», — проговорил Погорелов. «Почему?» — удивились сидящие за столом. «Потому что она постоянно приносит либо проблемы, либо новое дело». Сергей сделал странное выражение лица и проводил взглядом десерт, который принесли для Лопатина. Но новая начальница тоже постаралась. Не успела внедриться в шефское кресло, а уже труп откопала. Рома быстро замолчал, потому что на горизонте появился их новый программист. Наконец Стас и Анна Михайловна, видимо, до чего-то договорились и вошли внутрь, а Глаша медленно плелась за ними. Лисицына поставила сумку, с ходу заказала себе коньяка, а Визгаляков недовольно сморщил физиономию и проговорил. «А что-то более приличное и тихое можно было найти?» «У нас много дел, всё обсудить надо. Миша, по моим оперативным данным, ты вообще должен сейчас ехать в вагоне по нашим скорбным делам. А ты чего здесь делаешь?» «Там карантин. Я говорил, приятель там трудится. Он час назад звякнул и сказал, чтобы я билет сдал. Ветрянка у них». «Где они её взяли-то?» всплеснул руками Визгляков. «Ладно, давайте о делах». «Ну, Стас Михайлович, ну мы что, дела собрались обсуждать или пьянку пьянствовать?» Как-то обиженно протянул Погорелов. «Сначала дело нужно закончить, а потом отдыхать», — назидательно сказал Стас. «Да вы что?» — в притворном ужасе схватился за лицо Сергей. «А когда у нас дела-то заканчиваются? Я таким образом смогу только на пенсии пиво выпить». Лисица наглядела всех присутствующих и вздохнула. «Станислав Михайлович, дайте людям отдохнуть. Сегодня пятница. Завтра до двенадцати есть время отоспаться». «А что будет после двенадцати?» — покосился на неё Латунин. «Собрание!» — невозмутимо ответила она. «На котором я хочу всех видеть в добром и желательно трезвом здравии. Вас что-то смущает?» Она буквально воткнула взгляд в оперативника. «Да», — честно признался он, — «когда вы меня на «вы» называете?» Лисица насмерила его взглядом и слегка улыбнулась. «Договорились». «Внимание!» — она чуть повысила голос. «Роман сегодня дежурный. Он следит, чтобы вечеринка прошла в лёгком, слабоалкогольном варианте. А также ответственен за то, чтобы на собрание все пришли вовремя. «Зашибись», — проговорил Латунин. «А ты как хотел», — пожала плечами Лисицына и перевела взгляд на сына. «Кирилл, ты бы оторвался от телефона и с людьми поговорил, а то скоро родную речь забудешь». «Анна Михайловна, вы сегодня сетовали на то, что нужно долго собирать сведения по всем похожим убийствам по городу, вроде того, которое произошло в магазине». Кирилл замолчал, подождал, пока все обратят на него внимание, и продолжил. Я посоветовался со своим преподавателем. Он дал допуск к центральной программе. Я создал фильтр по нужным нам признакам. И думаю, к утру у нас будут все более или менее похожие случаи. Он сделал вопросительное выражение лица. Но для этого мне необходимо еще несколько минут поработать. Мне продолжить или пиво себе еще заказать и начать веселиться? Всеобщее неудобное молчание как-то тяжело разошлось в пространстве. Хоть Кирилл и не сказал ничего обидного, но было впечатление, что он очень жестко поставил мать на место. Без гляков чуть кашлянул и улыбнулся. «Ну-ка, давайте пьянствовать, пока время есть, и не мешайте мальчику работать». Он немного разрядил обстановку, и все вернулось в прежнее русло. Глафира смотрела на новый рабочий коллектив. Люди веселились, смеялись, пили и ели. Но ей ничего не хотелось. Дважды за неделю она переживала смерть Нефёдовой. Она этот раз уже была уверена в том, что женщина и правда отошла в мир иной. Она вспомнила, как вошла в морг. У Ильяса неприятно заблестели глаза, но он понял, Что сейчас лучше, Глаше ничего не говорить. Патолога она там просто молча провёл её к столу, где лежала потерпевшая. Когда девушка смотрела на неё, то к горлу подкатил комок тошноты и одновременно отчаяния. Ведь ещё несколько дней назад в этом теле билась жизнь. Женщина хотела работать, жить, любить, а сейчас бездыханное тело лежит на холодном листе металла. Вдруг... В омут депрессивных мыслей прорвался голос Лисицыной. Женщина чуть тронула её за плечо, и пока мужчины громко обсуждали какой-то футбольный матч, сказала. «Глаша, так бывает. Если ты каждую смерть будешь пропускать через себя, то просто сгоришь на работе. Многие проходят эту пропасть, но не все возвращаются в нормальное русло. И ты для себя должна решить, что тебе важно — спасти других Еле зарасти жалостью. Анна вздохнула. Попробуй сегодня просто отдохнуть. Мы живём в реальном мире, и здесь нужно обязательно уметь находить светлые стороны. Лисица наразвела руками. Главное это возможность давать себе немного свободы от внутренних переживаний. Глофира молча посмотрела на неё. Потом девушка оглядела веселящихся коллег и вдруг поняла, что сегодня через смерть Нефёдовой прошёл каждый. Все прожили мгновение разочарования и повинились в том, что могли бы сделать больше. Но пошли дальше. Видимо, и ей, чтобы стать профессионалом, нужно научиться просто идти, не оглядываясь. Вечеринка была в самом разгаре. Все оживлённо спорили, Повеселел даже Кирилл, который сначала был настроен не очень дружелюбно. Вообще создавалось впечатление, что ему присутствие на этом празднестве — в тягость. Погорелов уже раза четыре спрашивал официантку, когда, наконец, можно будет воспользоваться караоке. А Латунин полвечера пытался склонить Мишу к распитию спиртных напитков. «Рома, тебе заняться, что ли, нечем?» — вспылил, наконец, Лопатин. Вдруг к Латунину подсел посторонний молодой человек и сказал «Что шумите, граждане? Заведение приличное. Ну-ка, предъявите документы». Латунин оглядел незнакомца с ног до головы, вдруг взял его двумя пальцами за ухо и закричал «А вам, младший товарищ по званию, что здесь надо?» Они оба расхохотались и за столом облегченно выдохнули. «Знакомьтесь, мой приятель. Трудится в Выборгском районе. Марк Журавлёв. Отличный опер и вообще хороший человек». Развернуто представил он мужчину. Глаша мельком глянула на него. Марк был невысокого роста, но при этом спортивно сложён. Молодой человек всё время поправлял непослушные волосы и оглядывал коллег Латунина. Он заметил Глаферу, улыбнулся ей краешком губ и приподнял бокал. Девушка кивнула и сразу же отвернулась. Глафире понравилась его уверенность в себе. Тщательно продуманный гардероб и весёлый нрав. Но сейчас было не время, чтобы заводить новые знакомства. Точнее, она точно понимала, что с таким мужчиной, как Марк, просто дружить не получится. А романтичные приключения в настоящий период жизни ей были не нужны. Журавлёв сразу стал душой компании. Он развлекал людей анекдотами, попросил у официантки бодрящих шотов и даже смог разговорить Лопатина. Потом он подсел к Глафире и спросил. «А вы, наверное, какая-нибудь звезда, которую этот прекрасный офицерский состав охраняет?» — улыбнулся он Глаше. Девушка вздохнула, потому что такого пошлого и плоского юмора в свою сторону она не ожидала. «А как вы догадались?» — вяло спросила она. Глафира глянула на часы, Ей вдруг резко захотелось уйти домой, но она не знала, прилично ли это. Она так и не смогла прийти в себя. Хотя для того, чтобы выработать отстранённость относительно дела, нужна тренировка. «Я просто наблюдательный», — Марк подмигнул ей. «Может быть, ещё мартине он кивнул на её бокал. «У вас глаз дёргается», — довольно грубо отшила его девушка и повернулась, вставший из-за стола начальницы друзья мои вдруг объявила Лисицына, мне пора спасибо за вечер глафира теперь-то стала полноправным членом следственной группы с улыбкой проговорила она завтра если кто опоздает головы откручу не меняя добродушного выражения лица сказала она и стала прощаться анна михайловна погоди крикнул стас я тоже пойду давай чуть прогуляемся и поговорим есть о чем Оперативники попрощались с Визгляковым, Лопатин тоже потянулся на выход, а Глаша всё ещё терпела осаду Марка. «То есть вы новый следователь?» Марк развёл руками. «Эта информация требует дополнительного коктейльного залпа». «Без меня», — девушка покачала головой, но Марк уже направился к стойке бара. Глаша глянула на Погорелого и тихонько проговорила. «Серёжа». «А можно я вам карточку свою оставлю и домой пойду? Я не хочу, чтобы начальство завтра отделило одну из частей моего тела. Я ей дорожу», — показала она на голову. «Иди», — весело отозвался Погорелов. «С тебя пара тысяч, остальное сами». «Неужели ты думала, что мы весь финансовый груз заставим нести тебя?» «Не, так не пойдёт», — Глаша отдала ему кусок пластика. «Моя простава». по-моему, это так называется, и я плачу. Оперативники уважительно переглянулись, и Глаша, подобрав со стула сумку, помахала им рукой. Кирилл кивнул ей и снова углубился в информационное общение. Веселье за столом несколько стихло. На улице, несмотря на расцвет белых ночей, было сумрачно. Город накинул вечернюю тёмную шаль. потому что бесконечные тучи плотно закрасили небо. Где-то вдалеке снова ворчал гром, и в воздухе пахло дождём. Глафира, не особенно любившая выбираться ночью, скорым шагом пошла по улице. Она думала, что работа вследствие закалит её, но становилась только хуже. Если она раньше опасалась ходить по темноте, то теперь ей было просто страшно. Вдруг девушка услышала позади себя какую-то суету. Она резко обернулась и увидела, как в один из дворов сворачивает человек. Глафира, пожав плечами, пошла дальше. Просто кто-то тоже спешил домой. Но не прошла она и нескольких шагов, как почувствовала, что рядом с ней кто-то идёт. Ноги трусливо подкосились. Девушка, почти не дыша, повернулась и отскочила к стене. Она так и стояла и смотрела расширенными от ужаса глазами на улыбающегося Марка. «Я напугал вас?» — он протянул ей букет. «А я вот за цветами метнулся, но ну, это в честь вашего вступления в должность. Прихожу, а вы уже куда-то делись». «Я не делась, я домой пошла», — выдохнула Глаша. «Ну вот теперь идите провожайте меня до дома, а то так напугали, что я еле на ногах стою». Неожиданно она почувствовала, что в ней проснулась какая-то симпатия к Марку, и весь прошедший день стал вдруг менее печальным. Ей было легко и радостно рядом с этим мужчиной. И уже в свою квартиру девушка вошла, пребывая в каком-то интересном по своему составу счастье. Здесь искрилось тепло, плавали частички влюблённости, дребезжало веселье. Глаша подумала, что Марк помог преодолеть внутренние переживания. И вообще, он очень славный, и мысли о нём вызывают улыбку на лице. Субботнее утро было омрачено какой-то вознёй. Глафери этот шум отчаянно мешал выспаться. Она нащупала на тумбочке телефон и увидела, что могла бы спать ещё целых десять минут. Девушка закрыла голову подушкой, но это не помогло. Сон прошёл, осталась какая-то вялость и раздражение. Выйдя из комнаты в коридор, девушка привычно поплелась в ванную. «Глаша!» — вдруг услышала она окрик матери и остановилась. «Доброе утро. Что у вас случилось?» потирая глаза спросила глафира у нас мать смотрела так что глаша почувствовала недоброе ну у нас осторожно сказала девушка может быть ты подумаешь хорошенько поставив руки в боки проговорила женщина и чуть прищурила глаза а это не предвещало ничего хорошего мама ну хватит меня мучить я не понимаю. «Что случилось?» — с досадой сказала Глаша. Она прекрасно понимала, что копаться в ворохе мыслей с утра — абсолютно пустое занятие. «Глафира», — прогремела мать, — «сегодня день рождения у твоей бабушки, если ты, конечно, помнишь, что она у тебя есть». То море стыда, в котором мгновенно утонула девушка, было несоизмеримо больше Мирового океана. Это был сущий кошмар. Забыть про свою единственную и любимую бабулю было просто верхом эгоизма. Глафира посмотрела на часы, обрадовалась, что проснулась рано, и улыбнулась маме. «Да помню я!» Не моргнув, соврала она. «И про бабушку, и день рождения. Просто спрашиваю, что вы шипите, бегаете и не будете меня? Через сколько выезжаем?» «Нас Никита отвезёт или на электричке придётся ехать?» Мама немного помолчала и сказала «Через час». Но тон её был странный. Глаша заподозрила неладное. Такая утренняя атака матери было не что иное, как обходной манёвр. А значит, сейчас будет какая-то грандиозная новость. «Электричка через час?» На всякий случай уточнила Глаша. «Нет». «Мы поедем на машине. Нас Илья отвезёт». «Ну и отлично». Глаша поскакала в ванную комнату, но остановилась на пороге. «Стоп. Какой Илья?» Мама в это время предусмотрительно скрылась на кухне и не отвечала на настойчивые запросы дочери. Тогда Глаша последовала за ней и вышла на середину кухни. «Ну?» И теперь она приняла угрожающий вид. «Глаша, прекрати закатывать мне истерики прямо с раннего утра. Илья сейчас сбегает к своим цветочкам, и будем собираться». «Мама, я не про выезд, я про то, что какого лешего Илья едет с нами?» — наступала Глафира. «Потому что Никита Санфисы уже вчера укатили на дачу. А мы с папой?» — она что-то поискала глазами на потолке. По всей видимости, ответ. «Были заняты и не смогли поехать с ними». А Илья любезно согласился нас подвести «А чем это таким, я стесняюсь спросить, вы были заняты?» Передразнила её дочь. «Не знаю. Ковёр в химчистку возили», — всплеснула руками мать. «Я уже ничего не могу сделать, чтобы ты меня не подозревала в сватовстве». «Мама», — устала сказала Глаша. «Ковра у нас нет!» «А в том, что ты меня сводишь с Ильёй, я тебя не подозреваю!» Глаша помолчала. «Я предъявляю обвинение!» Но вдруг девушка посмотрела на часы и замерла. «Ядрёный корень!» — сказала она и вздохнула. «Чудесно, что вас отвезёт Илья!» «Я приеду позже, на электричке, потому что у меня собрание в двенадцать!» И в спину спешащей скрыться девушки — полились упрёки. Мама картинно заламывала руки и костила работу Глафиры всеми неприличными словами. Глафира подумала, что сейчас она очень рада, что мама кроме ругательств, идиотская и чёртова, других не знает. Запершись в ванной, Глаша глянула в зеркало и посмотрела на свою щёку. Кожа ещё хранила тепло лёгкого, прощального поцелуя от Марка. На девушку снова нахлынул поток счастья. Она вспомнила вчерашний вечер. В нём всё было прекрасно. И очарованный ароматами сирени воздух, и смех спутника, и даже неожиданно хлынувший дождь. Её мир снова стал выглядеть так, словно соткан из тончайших нитей счастья. Придя на работу немного раньше назначенного времени, Глаша составила список вопросов для собрания. Она включила чайник и глянула на часы. Стрелки перескакивали с одной цифры на другую, но в кабинете никто не спешил появляться. Глафира неуверенно поднялась с места и ткнулась в дверь к Лисицыной, потом к Скорякову, но везде было закрыто. Девушка пожала плечами и вернулась в кабинет. Глаша покосилась на телефон, и увидела десять пропущенных звонков от Везгликова. Она даже не сразу поняла, что просто аппарат поставлен на беззвучный сигнал. «Где меня такую только откопали?» прошипела она и набрала номер. «Станислав Михайлович, простите, я давно в кабинете. Просто звонок на беззвучном». «Да, согласна, и мозги у меня на беззвучном. Лечу». Глафира вызвала такси и побежала вниз. Сев в машину, она выпалила адрес и всю дорогу вытягивала шею вперёд, хотя это не могло ускорить её продвижение к месту происшествия. Когда, наконец, они подъехали, Глаша отдала купюру не взяла сдачу и понеслась в обозначенный двор. — Что случилось? — выпалила она, когда увидела погорелого и Визглякова. — Доброе утро, — мрачно сказал Стас. Перестановка кадров у нас случилась. Но почему-то никто не отменил дежурство Визглякова в районном СК. Они забыли, а я отдувайся. Но ещё Серёга, потому что я его по дороге встретил. Короче, неделю назад с этого адреса поступил вызов, что пропала женщина. Сегодня ночью соседи жаловались на шум. Экипаж выезжал, но двери мне открыли, и всё затихло. Надо проверить, что у них там происходит. Стас помрачнел ещё больше. Лисицына перенесла собрание на понедельник, потому что её в главк вызвали. Что там в субботу делать, я не понимаю. А тебя... Он ткнул пальцем в сторону, где стояла Глаша. Я не буду больше по сто раз вызванивать. Простите. Мне так стыдно, но я вчера поставила... «Телефон на другой режим», — оправдывалась девушка. «Да, собственно, ты нам здесь и не нужна», — пожал плечами Визгляков. «Я просто хотел чтобы ты кофе по дороге купила. Но ты так резво трубку повесила». «Ладно, пошли, раз приехала. Тебе для общего образования полезно». Глаша только покачала головой и метнула в спину Визглякова убийственный взгляд. «Ты мне сейчас на куртке дыру прожжёшь, если будешь так смотреть», — вдруг сказал Визгляков. «И да, у меня на спине глаза». Глафира решила не продолжать эту бессмысленную пикировку, в которой точно бы оказалась на проигравшей стороне. Погорелов протянул ей карточку и похлопал красными глазами. «Запомни, Глаша, нельзя так издеваться над людьми». «Ты вчера нетрезвым молодым мужчинам оставила без лимит он печально вздохнул. «Короче, мы потом скинемся и тебе отдадим». «У тебя там миллион, что ли?» — он вопросительно глянул на неё. «Мы пили, пили, пили, а оно всё не заканчивалось. Короче, не по-товарищески ты -то поступила». Сергей глотнул из бутылки воды и поплёлся за Визгляковым. «Офигеть. «Я ещё и виновата». Глаша от такого хамства не могла вымолвить и слова. Все трое вошли в пахнущий сыростью и какими-то затхлыми тряпками подъезд. Визгляков глянул на экран телефона и поплёлся наверх. Погорелов посмотрел на непреодолимое препятствие в виде лестницы и вызвал лифт. Глаша оценила ситуацию и решила всё-таки идти со Стасом. Она подумала, что заточение в тесноте лифта однозначно вызовет интоксикацию испарениями алкоголя, исходящими от погорелого. Достигнув квартиры, Визгляков позвонил в дверь, но им никто не открыл. Он оглянулся на подоспевшего опера и поморщился. «Ты бы хоть жвачку съел, а то мне люди сейчас скажут, что я с собой спиртзавод таскаю». Визгляков подёргал ручку двери. Но всё оказалось безрезультатно, и он нажал на звонок соседей. Внутри кто-то завозился. Дверь аккуратно приоткрылась, и показалось лицо женщины. «Что вам?» — осторожно спросила она. «Здравствуйте, следственный комитет», — представился Стас. «Вы на шум жаловались?» «Так ночью уже приезжали?» Женщина распахнула створку шире. «Но они всё равно не открыли. Но все там». «А кто все и почему вы так думаете?» — проговорил Визгляков. «Так у них дочь неделю назад пропала. Лёша, он и без повода любитель за воротник заложить, а тут просто подарок судьбы. Пей, не просыхая, и никто не осудит». А Нина? Так она место себе не находит. Они вообще такие благополучные, но бывают казусы. Стас вздохнул и прервал женщину. Простите, что конкретно случилось ночью? И почему сейчас вы уверены, что там кто-то есть? Вдруг за их спинами раздались шаги, и Стас, развернувшись, увидел мужчину, чье лицо показалось ему знакомым. о Мужчина тоже, видимо, его узнал. "А чего вы здесь?" "Откуда я вас знаю?" спросил Стас. "Так я охранник. Ну, там, где девицу." Он вскинул глаза на женщину. "Мама, привет. На продукты иди, а я тут сам." Он вручил женщине пакет и повернулся к Стасу. "Точно. Забыл, как вас?" Стас почесал бровь. «Митя! Ну, Дмитрий!» — улыбнулся мужчина. «А что, у Кузякинах опять стряслось что-то?» «Я не понял пока. Вот ваша мама ночью вызывала полицию, но двери никто не открыл, и тихо там. А сейчас опять звонила и говорит, что там что-то случилось. Но стройной беседы у нас пока не вышло». «Понятно», — Митя улыбнулся. «Минутку». Он скрылся в недрах квартиры и вскоре вернулся. «Говорит, кричал кто-то. Но я так думаю, это Лёха опять белок ловит». Мужчина усмехнулся и причесал голову какой-то неестественно большой ладонью. Их добровольный помощник двинулся к соседской двери, и Глаша посторонилась. Она подумала, что утро складывается удачно, и она даже успеет поехать на дачу. В это время Дмитрий грохнул в дверь кулаком и закричал в замочную скважину: "Лёха, открывай, это сосед". Но внутри была тишина, и лишь какое-то тихое позвякивание. Везгликов прислушался, пожал плечами и для надёжности стукнул ещё раз. Вдруг дверь в соседнюю квартиру открылась, и мать Мити протянула ключи. "Может, попробовать открыть?" Она взглянула на сына. «Вот ключи». «А раньше-то вы что молчали?» — покачал головой Стас. «Давайте». «Вот с ппс ночью бы и открыли». Он вставил ключ, провернул его два раза и нажал на ручку. Как только дверь распахнулась, перед ними предстала странная картина. От входа было видно пространство большой комнаты, посреди которой помещался круглый стол. Самое странное было то, что на столешнице стояла женщина. Она тихо покачивалась и трогала подвески от люстры руками, а они звякали, а на полу лицом вниз лежала другая женщина. Пучок седых волос выдавал в ней старушку. «Что это такое?» — остановился на пороге Визагляков. «Серёга, ну-ка пошли осторожно, проверим тело без признаков жизни на её признаки. А потом, мадам, поможем спуститься». Но женщина, услышав звуки голоса, глянула на мужчин. Лицо её исказилось. Она ткнула в их сторону пальцем, сделала шаг вперёд и, расставив руки, стала падать. Стас с Сергеем еле успели броситься к ней и подхватить у самого пола. Та безвольно повисла у них на руках и только периодически всхлипывала. «День задался прямо с утра», — тяжело прошипел Визгляков, оттаскивая обмякшее тело к кровати. «Глаша, что встала? Проверь, бабка жива!» Стас с Погореловым наконец уложили женщину на кровать, а Глафира не несмело подошла к телу. Сосед, который обозревал всё действо с крайним изумлением, заметил метание глафиры и подошёл ближе. «Это мать её!» Он присел на корточки и потряс старушку за плечо. Безвольное тело не двинулось, и Митя, вытирая руку о брюки так, словно испачкался, сказал. «Мужики, она, походу, мёртвая». Стас метнул на Глашу выразительный взгляд и покачал головой. «Следователь Польская, вы здесь? Приступите, пожалуйста, к работе. Нам необходима помощь медиков, а также организация рабочего места. В себя придите!» — резюмировал он. визгликов спешно отдёрнул руку от лежавшей на кровати женщины, потому что последняя вдруг начала скалить зубы, и метила, чтобы вцепиться ему в руку. Потеряв из вида свою жертву, женщина переключилась на Погорелого. «Ай!» — вскрикнул Сергей. «Станислав Михайлович, она кусается!» Оперативник оказался не таким предусмотрительным, и женщине удалось впиться ему в палец. «Напиши на неё заявление в полицию», — буркнул Визгляков. «Ну, держи её крепче!» Стас взял стул и сел напротив женщины. «Милая моя, вы отдаёте себе отчёт в том, что происходит?» «Я следователь», — он смотрел в пустые глаза женщины и понял, что теряет время. «Серёга, держи её, а ты...» — он глянул на Глашу. «Попроси из ПНД приехать». «Тут плохо дело». Миля настолько качественно притворяется. Визгляков хлопнул в ладоши. Но это уже не моя задача разбираться. Подойдя к телу на полу, он проверил пульс у старушки и развёл руками. Согласен с Дмитрием. Жизненные показатели, по всей видимости, давно отсутствуют. Так, Погорелов, фиксируй пока барышню, а мы с Глафирой Константиновной осмотримся. Он вывел девушку в коридор. Глаша. Бейзгляков поставил её перед собой. «Никогда не позволяй посторонним людям прикасаться к трупам. Да вообще ни к чему на месте преступления!» «Но он же помогает», — пожала плечами девушка. «А может, он бабку и кокнул, а теперь так следы скрывает. Об этом ты не подумала?» Стас покачал головой и пошёл по длинному тёмному коридору. «Короче, либо приучаешь свою нежную натуру к виду мертвецов, либо что?» — перебила его разозлившаяся Глаша. «Либо я тебя на сутки в морге запру, ясно?» Глафера понимала, что Визгляко вполне может угрозой сделать реальностью. «Так точно». Вдруг из-за боковой двери послышался странный скрип. Стас остановился и приоткрыл её. Но в темноте ничего не было видно. Он нащупал выключатель, стоя в коридоре, а Глаша вдруг заметила, что из глубины комнатушки в Визглякова что-то летит. «Станислав Михайлович, осторожно!» Истерически заорала она и метнулась к следователю. Визгляков был хорошо тренирован, и ему не составило труда увернуться от предмета. Зато Глафира, называвшая себя королева неуклюжести, запнулась за выбитую половицу и растянулась на полу. Девушка, потирая ушибленную руку, стала подниматься, а Визгляков, наконец, включил свет. Их взору предстала ещё одна странная картина. Внутри помещения был мужик, который забрался на унитаз вместе с ногами. Он испуганно на них пялился и прижимал к себе несколько увесистых книг. «Мужик, ты чего?» Стас подобрал издание, которое полетело в него. «Ты зачем Фёдором Михайловичем пуляешься?» спросил он, прочитав название. «Я ж думал, что это она!» Мужик повертел головой. «Я прятался». «От кого?» выдохнув, спросил Визгляков. «Как от кого?» «От жены». «Это ненормальное...» Мать свою до приступа довела и за мной ночью гонялась. Мужчина тяжело вздохнул. С ночи здесь отсиживаюсь. Затёк уже весь. Так давай выходи. Хватит Ваньку валять. Что у вас здесь происходит? А она где? Спросил мужик, опасливо вытягивая шею. Задержали её, не бойся. Наконец мужик вывалился из туалета и послушно пошёл за Визгляковым. К этому времени подоспели и медики, и наряд ППС, и даже участковый. Стас Михайлович успел раздать всем ценные указания и поручил Глафире всю бумажную работу. Вдруг к нему подошёл Погорелов, которого уже освободили от общения со странной дамой, и сказал, «Можно тебе на минуточку?» Визгляков пошёл за ним. и вскоре мужчины очутились в том же коридоре. Сергей движением головы позвал следователя за собой. «Что там?» Я сначала подумал, что у меня глюки после вчерашних возлияний. Мужчина толкнул дверь, они очутились на лестнице чёрного хода. Я, честно, даже не знал, что есть квартиры со вторым выходом. «На Петроградке много таких», — проговорил Визгляков, — и покосился на дверь, перед которой они стояли. «Открывать-то можно, или там кто-нибудь ещё на горшке сидит?» ворчливо спросил Стас. «Не, там хуже». Взору Визглякова предстало небольшое пространство, сплошь увешанное картами. На них были нарисованы какие-то стрелочки, линии и кружочки. Рядом на полочке лежали документы. Визгляков пролистал их, и скривил губы. В удостоверении говорилось, что хозяин квартиры служил. Но уже давно уволен в запас. А также здесь стояла пара-тройка книг по тактике ведения боя. Связка ключей да чайная чашка. Это был весь скарб. «Хрень какая-то», — проговорил Стас и пожал плечами. «Ну-ка иди скажи, что вы за товарищем», Он глянул в документы. Толстяковым внимательно следили. Сдаётся мне, что он не такой уж одуван, каким прикидывается. Погорелов вышел, а Визгляков ещё раз внимательно оглядел тесное пространство. Он взял со стола пачку фотографий, на которых были запечатлены какие-то здания. Не найдя больше ничего интересного, Стас тоже подался в квартиру. Он подошёл к Толстикову и спросил. «Любезный, а что это у вас за мини-штаб такой? Серёга, проводи туда криминалистов. Может, чего интересное накопают». Отвлёкся он на минуту. «Ну, так я слушаю». «Так это по прошлому тоскую. И немного вот планы перестановки войск рисую. митька мне помогал». «Как интересно». Визгляков покачал головой. «Тоскуете, значит». «А мне-то по секрету шепните. Стоит бояться, что вторжение будет», — доверительно пропел Визгляков. Мужчина стрельнул по сторонам глазами и утвердительно кивнул. «А я слышала у вас дочь пропала». «Ничего не знаете про то, где она?» «А то вдруг вторжение, а она совсем одна». Стас внимательно наблюдал за его реакцией. «Не найдут», — отрицательно покачал головой мужик, но вдруг замер. «А ты ведь засланный казачок». «Ах, паскуда, а я тебя за своего принял. А ты меня так ловко обставил!» Толстиков вдруг бросился на Визглякова. Следователь едва успел перехватить его и, скрутив руки, передал подлетевшим рядовым. «Мужики, ну, ей-богу, а если бы он на Глашу кинулся?» Стас отряхнул брюки и встал. «Так, где сосед?» «Да здесь был. Он у нас понятой», — сказал Погорелов. «Другого ищите», — Стас нахмурился. «А его сюда видите Через минуту оперативник привёл вышедшего на лестницу Дмитрия. Визгляков внимательно на него взглянул и пригласил за собой. «Ну чё?» — спросил Митя. «Всё-таки до белок допился». «Судя по всему, у твоего соседа белки размером с динозавров». Визгляков толкнул дверь в мини-штаб. «Ты чего-нибудь об этом знаешь?» Он внимательно следил за реакцией мити Тот ухмыльнулся, покачал головой и сказал. «А то, как к матери приду, этот сразу с картами своими». «Я в армии-то давно отслужил. Уже десять лет как. Но он всё пристаёт. Типа, Дима, давай поговорим. Помешан на войне просто. То про славу боевую, то про заслуги свои. Хотя я так скажу. Может, и служил он. Но думаю, что разговоров больше. А здесь-то я первый раз. Он мне карты домой носил и всё просил, чтобы я помог ему». Дима посмеялся. но мне мне-то не жалко». «Понял тебя». Стас пригласил его на выход и кивнул криминалистам, которые стояли у двери. «Ребята, начинайте! Мало ли, заметите какое-то место, где можно человека поместить. Обязательно мне сообщите». «Не нравится мне этот товарищ». Сосед остановился на минуту и взглянул на Визглякова. «Слушай». Я, может, не в своё дело лезу. Но он всё хвастал, что нашёл склад заброшенный. «Адрес знаешь?» «Да», — Митя покачал головой. «Сам не был, но он мне объяснял, как проехать. Могу показать, если найду». Визгляков кивнул, и они вышли в комнату. Там возле Глаша находился следователь Петров из районного отдела. «О, Петров, здорово!» Смотрю, не сидится тебе в выходной на грядках. Издевательски улыбнулся Стас. Стас, я вообще на законном выходном. Почему меня срочно вызывают? возмутился тот самый следователь, который совсем недавно с лёгкостью перекинул им дела десятилетней давности. Почему ты сюда выехал на повторный выезд? Проверяли бы те, кому по должности положено, а ты вот везде лезешь. «А я вообще в другом отделе работаю», — парировал Визгляков. «Так что трудись, дорогой. Я и так отпахал за тебя полутра уже. И сейчас поеду тоже по твоему делу, но тебе его доверить нельзя. Можешь напортачить». «Глафира Константиновна, уступите место товарищу следователю. Он жаждет работать». Покинув квартиру, они вышли в разогревшийся солнцем день. Визгаляков потянулся и посмотрел на Погорелова. «Погорелов, ты на машине?» «Нет, я себя неважно чувствую», — отозвался опер. «А, ну да, я забыл. Тогда давай ты нам организуешь кого-нибудь, чтобы не топать пешком». «А куда мы собрались?» — спросил Сергей, отчаянно мечтая о том, чтобы сдобрить мучительное похмелье янтарного цвета снадобьем. «Проверять мою интуицию», — ответил Визгляков. Вскоре они уже ехали по знакомым проспектам, а Дима показывал, куда свернуть. В отдалении показалась стройплощадка, и было понятно, что возведение объекта давно заморожено. Митя сначала путался в поворотах. Они сновали по улочкам, пока снова не вернулись к этой стройке. «Только теперь с другой стороны». и в результате, покружив по развалинам, обнесённым забором, остановились у длинного, низкого кирпичного здания. «Ну, вроде как здесь», — неуверенно сказал сосед. «Вот, он мне фотки показывал». Глаша выбралась вслед за мужчинами наружу. Оглядевшись, они двинулись к единственной целой двери. Она была относительно новой в окружающем пространстве — А на ней висел замок. Стас вдруг вытащил из кармана связку ключей. «А откуда это?» — протянул Погорелов. «Взял в долг мужика», — резко ответил Стас и пошёл вперёд. Он повозился возле увесистого запора, механизм щёлкнул, и душка отошла. Вынув её из наваренных ушек, Стас потянул на себя дверь. Они оказались в прохладном помещении с низкими потолками. Было видно, что здесь не так давно кто-то был. Пыль, лежавшая ровным слоем, кое-где была стёрта. В углу валялись спальные мешки и стоял чайник. «Есть здесь кто?» — спросил Визгляков. Но ответом было молчание. Люди рассредоточились по пространству. Глаша пошла направо и обнаружила там небольшую комнатёнку. Здесь даже было окошко, но оно было закрыто решёткой. Девушка выглянула сквозь прутья решётки и разглядела лишь кусочек неба и земляную насыпь. Стены были исписаны граффити. Надписи перемешивались с какими-то значками, в центре ярко олел цветок розы. Глаша ещё раз осмотрелась, на всякий случай запечатлела обстановку на телефон и пошла прочь. Вдруг послышался крик Погорелого, и все кинулись к нему. В дальней комнате на стуле сидела девушка. Она была бледна, но вполне в сознании. Визгаляков присел перед ней, и она подняла на него замутнённый взгляд. «Привет», — осторожно сказал он. «Серёга, скорую вызывай. Как твоё самочувствие?» Девушка помотала головой и, вздохнув, прикрыла глаза. В углу комнаты стояла вода и кое-какая еда, а потом Визгляков нашёл парочку шприцев. Он задрал ей рукав и, увидев чёрные полосы на венах, покачал головой. То ли папа спасал дочку, то ли колол. «Слушайте, он что-то говорил, что она с плохой компанией связалась и хочет спасти её», — задумался Дима. «Будем считать, что спасал». Стас пощупал ей пульс и проговорил. «Погорелов, подгони их, что-то она мне не нравится». Он, видно, медицинским образованием не был обезображен и решил, что сам справится. «Слушайте, а её сейчас куда?» — спросил Митя. «В больницу куда ещё?» — Визгликов огляделся. «Серёга, надо сюда тоже криминалистов. Может, ещё что-то интересное найдём». Ну и вообще место входит в число объектов, которые посещал наш заботливый родитель. Он помолчал. Хотя как его можно осуждать даже за такую заботу? Каждый охраняет своё чадо, как умеет. «Ну что ж», — воскликнул он, — «если бабулька в той квартире самостоятельно покинула бренное тело, то, считаю у Петрова трупов нет». Стас развёл руками. И все дела мы за него переделали. Хитрый этот Петров и везучий. «А можно я с ней поеду?» — спросил сосед. Визгляков только пожал плечами и обернулся на входящих в помещение медиков. Солнце начало подкатываться к линии горизонта, когда Стас с Глафирой вышли на улицу. Перед этим они вместе с криминалистами послонялись по помещению. И списали тонну бланков, и, наконец, вся кутерьма была закончена. но «Ну, хоть к вечеру распогодилась», — устало потянулся Визгляков. А Глаша грустно думала, что она не успевает даже на последнюю электричку. Сегодня она уже явно не попадает на бабушкин день рождения. «Чего печалимся?» — спросил Визгляков. «Смотри, сколько мы с тобой работы сегодня переделали». «Да, это хорошо, конечно». «Только не по себе мне». Глаша подумала, что ей жаль всю эту семью, которая практически в один день перестала существовать. В конце улицы вдруг показалась ярко-красная машина. Она подлетела к тому месту, где стоял Стас. Дверца распахнулась, и под звуки зажигательного латина оттуда выплыла девушка. Сначала Глаша подумала, что это та же девушка, которая была в прошлый раз — но потом, приглядевшись, поняла, что ошиблась. А Блонди тем временем повисла у Стаса на шее. «Привет, милый. Едем быстрее, а то все шашлыки сожрут без нас. Там такой тусеч пританцовывая, сказала она. «Барби с нами?» — она взглянула на Глашу. Визгляков удивлённо поднял брови и посмотрел на Глашу, а потом заржал в голос. а Глаша поняла, что с лёгкой руки девицы у неё теперь новая кличка. При этом было видно, что Визгляков в восторге. «Нет, Барби не с нами», — Стас открыл сначала переднюю дверцу, впуская красотку на пассажирское сиденье а потом заднюю. «У Барбиной бабушки сегодня день рождения, и я обещал брату Барби подбросить её, когда мы закончим все дела. Всё равно нам по дороге». До Глафиры не сразу дошёл смысл сказанного. Она витала в своих мыслях, точнее пыталась решить задачу, как добраться до дачи. Глафира вернулась в реальность и подняла на визгликова глаза. «Глаша, Константиновна, давай быстрее. Я хоть в воскресенье как белый человек проведу», нетерпеливо сказал Визгляков. «А то возьму вместо тебя погорелого, а ты здесь останешься». дожидаться, пока все, наконец, с объекта уйдут. Глаша быстро забралась на заднее сиденье Она увидела, что Визгляков перехватил ключи от машины и сам сел за руль. Девица же, освобождённая от бремени вождения, достала откуда-то шампанское и начала петь. Вскоре Глафиру совсем оглушил неумелый вокал и несколько утомило через каждые пять минут отвечать на вопросы девушки. Глаша растворилась в своих мыслях. Она сквозь прикрытые щёлки глаз смотрела, как навстречу несутся набережные, и ей стало спокойно. У каждого своя жизнь, а её работа просто помогать, если кто-то попал в беду. Глаша вышла из машины совершенно разбитая. Она помахала уезжающему Стасу и вдохнула ночной пахнущий молодой листвой воздух. Девушка стукнула калиткой и пошла по садовой дорожке, которую они с отцом смастерили ещё лет пять назад. На веранде уютно горел абажур. Кто-то едва трогал струны гитары и тихонечко пел. Она поднялась по ступенькам, посмотрела на родителей, сидевших обнявшись, на брата с Анфисой, которые подпевали, и на певца. Глафира не ожидала, что Илья обладает такими музыкальными талантами. Девушка подивилась этому. Подошла к бабушке и, обняв её, присела рядом. Ветер расшевелил сад затянутой молодой весенней листвой, и густые тени сползлись поближе к пятну света. Здесь был словно островок тепла и уюта, и глаша стало хорошо от одной мысли, что она родилась именно в этой семье. Девушка посмотрела на бабушку и улыбнулась. «Прости». «Главное, ты всё-таки приехала», — пожилая женщина кивнула ей в сторону стола. «Иди поешь и ложись спать, а то на тебе лица нет». Глафира и правда еле доползла до оставленных съестных припасов. Она быстро справилась с ужином и поднялась в мансарду, которая с детства была её комнатой. Провалившись в прохладную постель, она на мгновение подумала, что совсем нехорошо поступает с Ильёй, Но в следующую минуту уже кто-то настойчиво звенел возле уха. Девушка нашарила телефон и взглянула на экран. Было три часа ночи, и на экране плясало имя Визглякова. "Да", сонно сказала девушка. "спишь?", произнёс бодрый голос Стаса. "Нет, танцую", буркнула Глаша. "Что вы хотели? Ты не заметила, что дом, где мы сегодня были, И дом, где ты живёшь, одного типа. И вы вот мне сейчас позвонили, чтобы поделиться своими архитектурными наблюдениями». Глафира завернулась в одеяло и села на кровати. «Именно. А теперь подумай, что мы могли пропустить». «Мой мозг спит. Я не могу думать», — пробурчала девушка. «Всё больше понимаю, что сон проходит». «Но ну, говорите быстрее, я же не усну уже!» «А то, что за квартирой на непокойной Нефёдовой есть чёрный ход. А ведь вполне возможно, там есть такая же комнатка. Надо бы проверить». «Сейчас?» — спросила Глаша. «Нет, уже в понедельник», — Стас помолчал. «А ты и правда ринулась меня спасать, когда мужик из туалета чем-то метнул?» нет рявкнула Глаша. «Подтолкнуть хотела, чтобы он точно попал». «Спасибо», — проникновенно сказал Стас. «И в шесть утра в понедельник ждите меня завтракать, а потом пойдём в квартиру Нефёдовой. Может, что и обнаружим». И не попрощавшись, повесил трубку. «Мило», — зло сказала Глаша и стала спускаться. Девушка налила себе тёплого чая, села на скамеечке, и стала перебирать сообщения. Вдруг в социальных сетях она заметила знакомое лицо, которое просилась в друзья. Глаша улыбнулась и, одобрив заявку, написала Марку приветственное письмо. На что пришёл мгновенный ответ, и эта переписка сделала расцветающее утро волшебным. «Привет!» — вдруг пронеслось возле её уха. и Глаша увидела стоящего в дверях Илью. «Можно к тебе?» Глаша улыбнулась, подвинулась на деревянной скамье и, приглашая молодого человека присесть, кивнула на место рядом. «Там чайник тёплый, если чаю хочешь», — сказала она. «Ты очень мне нравишься», — неожиданно сказал Илья, глядя прямо перед собой. Глаша как-то сразу напряглась, Тем более, что в телефон всё стучались новые и новые дурашливые сообщения от Марка. Глафира посидела несколько минут в некотором замешательстве, потом встала и проговорила. «Спасибо тебе, что ты столько времени вчера уделил моей семье». Девушка ушла спать, решив не давать мужчине ложных надежд. Потому что сама она была в этом старом дачном доме. но ну а сердце её... Порхала возле того, о ком она теперь постоянно думала.